Ди был в тумане. Прошёл уже час с тех пор, как он начал преследовать принцессу, и с ним не пошла, но это, казалось, совершенно его не интересовало. Ди решительно не знал, где находится, каким бы удивительным это ни казалось. Хотя прекрасный охотник являлся отчасти вампиром, его умение ориентироваться было поставлено в абсолютный тупик. Но что по-настоящему пугало в этом молодом человеке, то, как он, похоже, вовсе на это умение не полагался. И он не пробирался сквозь завесу кромешной темноты, в тумане стоял аромат «роза». Вне сомнений, он принадлежал восхитительной принцессе, запахи других роз тоже кружили в тумане, и всё же в пяти была только уверенность. «Ты хоть знаешь, где мы?» Беспокойно поинтересовалась левая рука. Что же могло так напугать руку? Ди не ответил, что, вероятно, прибавило беспокойство левой руке, поскольку голос продолжил. «Теперь я уверен, что у тебя нет зацепки, но...» «Мы в шестистах футах под землёй», сказал Ди. «Тьфу!» фыркнула в ответ рука. «Хочешь сказать, что не знаешь, куда мы идём? Но всё-таки в курсе, насколько мы глубоко? Какой то странный!» «Ну-ка, что у нас тут?» Дио уже заметил, туман рассеивался. Белая масса улетучилась, превратившись в тонкую ленту, которая спутывалась и распутывалась, исчезая, как нити паутины. За туманом проявилась бездонная тьма. «А смердет-то здесь как?» заявила левая рука. Растеряв розовое благоухание, Воздух и темнота теперь душили тошнотворные вонью разложения. «Это не комната, я бы сказал. Больше похоже на подвал. Что до размеров, то он тянется где-то на 6 миль в ширину и имеет приблизительно 150 футов в высоту. Здесь, похоже, живут дикие звери, хотя тут пугающе тихо. Не ощущаю абсолютно...» Прежде чем рука смогла договорить «ничего», звук скрипящих механизмов разнёсся по темноте, раскинувшиеся перед ними подобно небесам. Когда Ди вскинул глаза, то уловил нечто, а когда его холодные черные чёрные зрачки остановились на определённой точке на полу, раздалось хлюпанье. Что-то упало с потолка. И комната над потолком, очевидно, была скрыта темнотой. Ди двинулся сквозь черноту без малейшей тревоги, но не туда, где что-то упало. Он следовал за ароматом цветов, который сохранился, несмотря на гнилостную вонь. Очаровательная принцесса должна быть уничтожена. Ничто более не интересовало Ди. Только было ли это простым совпадением, что тонкая нить аромата привела его прямо туда, где на полу лежал весястый мешок? «Внутри сырое мясо», — подсказала левая рука. «Аж целая тонна!» Из прорехи в сумке доносилось зловония. «Уверен, ты уже знаешь, но я также чувствую запах чего-то ещё. И это...» Голос начал говорить, слова потянулись вправо. Когда Дип шевелился, две частички тьмы выступили по обеим сторонам от него и пересеклись перед его носом... На месте, где они приземлились, раздались пронзительные крики. Было неясно, принадлежал ли этот звук человеку или животному, но глаза Ди подтвердили присутствие крошечных существ, вооружённых такими же миниатюрными клинками, приблизительно в 10 футах от него по обеим сторонам. Их маленькие гадки, похожие на рыболовный крючок, и крошечные крылья, как у летучей мыши, выглядели скорее мило, чем угрожающе. Но возможности твари становились очевидными благодаря прядям тёмных волос, которые продолжали падать со албади. Засветились алые точки огоньков, это были глаза карликов. Мордочки, покрытые наростами, лучились злобным кровавым светом. Тусклые блики полетели в Ди со всех сторон, короткие копья целились в него, хотя они были настолько мизерными, что их с трудом можно было рассматривать как копья. Край плаща охотника взметнулся, чтобы отразить снаряды, но через секунду одежда была изорвана в форме буквы «Х», Крохотный убийца, который налетел на него с копьями проворно и срезал плащ своим клинком. Уже готовясь предпринять новую атаку, вторая волна твари сжалась для удара, когда и халы и глаза полезли из орбит. Как только два карлика из авангарда приземлились, их разрубили вдоль на две части. Но вдруг они остановились как укопанные. С обнаженным клинком в одной руке Ди медленно повернулся всем телом, чтобы посмотреть в направлении, к которым он пришел. Что-то окутало его целиком, а левая рука задохнулась от изумления. Из глубин темноты поднимались жуткие миазмы, вдохнув которые можно было умереть или покалечиться. В них была мощь абсолютно не похожа на тех трёх рыцарей, которых охотник повстречал на поверхности, но всё же было и странное сходство. Это был четвёртый, последний из тех, кого люди называли «четыре рыцаря Дианы Роуз. Источник жутких запахов переместился. Он направился в глубину бескрайней темноты. Несколько секунд спустя обнаруженное присутствие превратилось в стук копыт. Возможно, из-за странной атмосферы этого места эхо взрыхляемой почвы искажалось до вёлых протяжных звуков. Динни шелохнулся. С мечом в правой руке он мрачно ожидал своего противника. Звук остановился. 15 футов оставалось между ним и Ди. «Что у нас здесь?» Странный шепелявый голос отозвался с высоты коня. «Я пришёл в поисках своей еды и соперников, но принцесса сыграла со мной злую шутку». «Кто ж знал, что в мире ещё существуют мужчины подобной красоты!» Теперь Ди пристально глядел на рыцаря в белой броне, который восседал перед ним на белой лошади. Или, может, лучше было бы сказать, что глаза охотника смотрели точно вперёд, и просто так получилось, что лошадь и всадник заполнили его поле зрения. Хотя даже левая рука была окутана жуткой аурой, красивая фигура не выказывала и намека на напряжение. «Я в восторге!» – пришепётывал рыцарь, Полуторный меч на его левом бедре слегка вздрогнул. «Давно это было, чтобы моё сердце так колотилось. В груди моей огонь я слышу биение, которое затихло, кажется, более пяти веков назад. А да, да...» Его меч отозвался снова. Верхняя часть тела белого рыцаря трепетала от наслаждения. Слова сходили с губ, как будто он не мог проговаривать их достаточно быстро. «Хочешь сокрушить его, убийца?» «Хочешь вонзиться в этого потрясающего человека?» «Я знаю, но подожди. Прибережем удовольствие на потом. Сначала мы обязаны провести нашу ежедневную чистку». Белый рыцарь протянул левую руку и стал подзывать карликов, лениво, нежно, словно чахлый обитатель загробного мира, подзывающий живых. «Идите», — говорил он. «Идите, враги, которых принцесса даровала мне». О, кажется, сегодня у нас будет веселенькая компания! Полоса света пронзила белое тело, и, швырнув копье, крохотные убийцы набросились на него со всех сторон. Их вместе со смертельным оружием накрыло белой волной. Движение волны напоминало подзывающую их руку. Когда она снова раскрылась, короткие копья лежали на земле, а четыре карлика были разрезаны пополам горизонтально, как будто в ответ на первый вертикальный удар Ди. Идите! Под он своих следующих противников, единственных, кто остался. Три фигурки ринулись на тело верхом на коне. Хотя они двигались с разной скоростью и летели на разной высоте, вспышка белого света подкосила их туловище, изничтожив всех троих сразу. «Моя накидка не порезана», — буркнул белый рыцарь. Только после того, как он договорил, шесть кусков нашинкованной плоти упали на землю. Но ещё ужаснее, чем их вид, был звук, с которым они ударились из землю. «Нехорошо. Совсем нехорошо. Я разделался с ними намного быстрее, чем мне хотелось бы». Пропухтил слова белый рыцарь. Правая рука вернула полуторный меч на бедро, и он продолжил. «Это всё твоя вина. Ты такой необыкновенный, такой сильный. А, ты злой человек. Теперь я должен представить тебя убийца! Тихий металлический лязг донёсся от бедра рыцаря, Звук был настолько неприятным, что если бы его услышал кто-то ещё, то он бы свернулся калачиком и заткнул уши. Мечи и ножны тёрлись друг от друга. Клинок сам по себе выскальзывал из ножен, затем возвращался, только чтобы повторить весь процесс снова и снова. Как будто он совершил недостаточно убийств или пролил мало крови. Как будто ему было слишком рано возвращаться в свои ножны. А Див все по-прежнему был там. Итак, этот меч — убийца.